Прошло пару недель. В кустах известного вам парка стоял Алексей и наслаждался следующим зрелищем. На тропинку выскакивал мужик с распростертыми объятиями, а почти все люди, увидев перед собой сие чудо, просто разворачивались и уходили в обратную сторону. Как двигается? Пьяный? А координация на уровне? Наблюдатель знал толк в движении. Ситуация занимательная, и Алексей решил посмотреть жизненную историю неординарного объекта. Чисто для разнообразия. Автор предлагает и вам это сделать, и тоже чисто для разнообразия. Итак, приступим. Еще мальчиком Юра понял, что атлетом он никогда не станет. Но в этом жестоком мире спорта и постоянных противостояний необходимо было найти свое место. Что было делать недоношенному Юрке, если внутри него размещался вагон отваги в перемешку с задором, разбавленный неуемными амбициями? Ответ нашелся в шесть лет, когда мальчик Юра, припертый к стене двумя дворовыми псами, вдруг понял – отступать некуда. Произошло невероятное. Только через несколько дней, уже в больнице, перебинтованный с головы до ног ребенок, смог рассказать о том, почему рядом с ним нашли дохлую окровавленную псину. После вышеописанного события Юра начал осваивать ножевой бой. Именно кухонный нож, захваченный с собой из дому, позволил отбиться от почувствовавших легкую добычу хищников. Надо заметить, что собаки были не особо и крупные, Ну и Юра выглядел, как родной брат мальчика с пальчик. Почему рядом нашли только одну особь, об этом никто не знает, а выдумывать нет никакого желания. Сперва юный приверженец холодного оружия учился, как и все мальчишки, во дворе. По-всякому втыкал ножечки в землю, мучил ни в чем не повинные деревья. Деревья молчали, да и ладно. Через пару лет постоянных упорных тренировок, талантливый, весь в шрамах, Юра добился первых результатов. К тому времени у него не осталось ни одного врага среди местной шпаны, а слухи о нем дошли до криминальной среды. Почему? Вопрос. У плюгавого на вид мальчика оказались феноменальная реакция, изворотливый ум и сумасшедшая работоспособность. То, что по законам физики не могло воткнуться никуда, кроме как в небо, у Юры творило чудеса. Его талант не успел реализовать себя в мирных целях. Скоро наступит жестокое время передела власти. К тому же мастер, именно так его стали называть, рос в неблагополучной семье. Редко кому удается самостоятельно изменить социальные условия, еще и будучи сопляком. Компании Юра слыл авторитетом, но предпочитал оставаться в тени. Его потихоньку стали подтягивать на различные терки и разборки. Сначала на уровне микрорайона, а с возрастом дошло и до районного масштаба. Блатная романтика, занятия разного характера, среди которых доминировал легкий необременительный труд, целиком и полностью поглотили мальчугана. Лохов в городе хоть отбавляй, И если лох для джентльмена удачи – дело вполне обычное, то жадный или самоуверенный лох – просто подарок. Ведь лох живет в каждом из нас. Присмотрись повнимательнее. Тем временем подросток с веселой улыбающейся физиономией сидит на сверкающем капоте дорогой намаки и болтает ногами. Воет сигнализации, периодически меняет тональности мелодии, То, что раньше так раздражало отдыхающих в ночное время, да и сейчас раздражает. Сейчас прольется чья-то кровь, сейчас прольется чья-то кровь. От ближайшего ларька несется ничего не подозревающая жертва. И сходу, хватая ребенка за ухо, стаскивает бедного мальчика на асфальт, что-то там приговаривая. Справедливо. Внезапно, как из-под земли, вырастают две фигуры в спортивных костюмах и с нескрываемым удивлением, а может и угрозой интересуются. Ты чё маленького обижаешь? И понеслась. В 13 лет мастер уже не жил с родителями, которые на тот момент пропили все небогатое внутреннее убранство и решали вопрос с переездом на новую жилплощадь в какую-то глушь. Пить-то на что-то надо. Да, и не подумайте, что Юра не развивал свой бесспорно врожденный талант. Каждый день все свободное время уходило на фехтование с видимыми и невидимыми противниками. На его представление съезжались посмотреть бывалые тертые бобры. Даже тотализаторы организовали. Появились большие деньги. Часть была потрачена на уроки мастеров по владению холодным оружием различную литературу, в том числе медицинскую повзрослевший, не по годам возмужавший Юра как настоящий профессионал изучил анатомию человеческого тела вскоре учиться стало нечему «Эх, эх, Юра, куда тебя дальше понесет?» в 14 лет начались путешествия в казенный дом ничего не изменилось В детском преступном мире законы много жестче, чем во взрослом. Юра нигде и никогда не гнулся и не ломался. Резал все, что ему мешало. Заточенной ложкой, монетой, металлическим супинатором. В криминальной среде достаточно средств производства. Умение хорошо прятать, прятать орудия своего живодерского труда сочеталось с умением держать язык за зубами. И понесла его нелёгкая пожизненным ухабом да перекатом. К хозяину жаргонное. На блатном жаргоне хозяин начальник зоны и прочее. Так вот, к хозяину мастер заглядывал с завидным постоянством. А в перерывах вёл антиобщественный, так сказать, образ жизни. Авторитет к 30 годам достиг небывалой высоты. По родному городу Юрий передвигался всегда в шумной компании. Его любили, холили, лелеяли, как дорогую бойцовскую собаку. Ирония судьбы. И вот однажды, после того, как в ресторане мастер порезал сразу семерых, из которых четверо ушли навсегда, его хозяевам выдвинули ультиматум. Войны никто не хотел, Начался закономерный закат, казалось, незаменимой легенды. Так всегда бывает, часто нежданно-негаданно. Мастеру купили хату, назначили пенсию, иногда все-таки используя по прямому назначению. В дальнейшем вспоминая про него все реже, реже и реже. Пенсионер заскучал и пристрастился к горькой. Покатилась череда запоев, что привело к постепенной потере боевых навыков, Затем пенсии, а затем и квартиры. Дядя Юра, теперь его звали именно так, переехал в коммуналку. Бедные соседи. Такого жильца нельзя пожелать даже самому несусветному врагу. И вполне закономерно соседей в итоге не осталось. Надо заметить, в срочном порядке не осталось. Комнаты пытались сдавать, дядю Юру пытались уговаривать, угомониться... Пугали, что для него выглядело уморительно. Все равно ведь оставались покровители, которые хоть напрямую и не помогали, но, уважая его славное боевое прошлое, выручали практически из любых передряг. Постоять сам за себя дядя Юра мог до сих пор, и фору дать молодым также, но, к сожалению, только после употребления допинга. По трезвянке его преследовал жуткий тремор, И поныне старый мастер всегда таскал с собой инструмент собственного изготовления. Правда, пропойца поначаст... поначалу часто терял своего стального друга. Устав мириться с, эст... с таким расточительством, он принял решение сделать нехитрую приспособу в виде кожаного шнурка с заплетенными петлями с обоих концов. Одна петля обвивала продырявленную заблаговременно ручку клинка, вторая запястье на удавку. Таким образом, друг всегда находился под рукой, и если не в рукаве, то просто болтался на руке, как маленькая собачонка. В таком виде дядя Юра сразу после пробуждения часов в 6-7 вечера выходил патрулировать родной микрорайон. Кто не знает дядю Юру, дядя Юра всем знаком. Так кажется у Михалкова. Пьяный мастер... Имея поразительное чутье на халяву, очень быстро находил, где остограмится, А если повезет, то и поболее переполдала. Ну а что кушал данный персонаж, остается загадкой. Дальше наступало время своеобразных развлечений. Дядя Юра, основательно залив зенки, пробирался в парк, прятался за дерево потолще которое, соответственно, росло рядом с тропинкой для ничего не подозревающих романтиков. В хорошую погоду гуляющих в изобилии. Шоу must go on! пел Фредди Меркьюри. Давайте мы с вами подпоем ему. Ха! Из-за дерева резко выпрыгивает фигура с растопыренными в сторону руками. Испуг на лице прохожего хорошо виден даже в сумерках. Так можно и штанишки осквернить ненароком. Хочется добавить, наш мастер ростом, к сожалению, не вышел, зато руки имел непропорционально длинные. Со стороны, казалось, на тропинку выскочила обезьяна. Как говорится, легче перепрыгнуть, чем обойти. В этом случае единственное правильное решение – развернуться и уйти или убежать. Кому как нравится. Попытка обойти воспринималась мастером как вызов на бой или кровная обида. В серьезности ситуации смогли в свое время убедиться многие незадачливые спортсмены, а также иные гуляющие граждане и гражданки. Вскоре к местному аттракциону все привыкли. Просто разворачивались и уходили прочь, чем повергали мастера в восторг. Много ли надо стареющему дряхлеющему пьянице? Давайте не будем его осуждать. Насмотревшись вдоволь на дядю Юру, пилот вылез на дорогу и нос к носу столкнулся со златогривой бегуньей на сей раз без происшествий. В своей манере Зоя уставилась в глаза жертвы и внимательно следила за реакцией. Бегаешь уже, молодец, Алексей улыбнулся, затем возникла пауза. «Надо срочно менять базу, надо, а то мое разгильдяйство уже боком выходит. За что мне это вообще?» «Кто ты такой?» – девушка продолжала наблюдение. «Простой человек, обычный». Счастливое лицо не поменяло выражение. «Я не дура. Сначала ты меня сбиваешь, потом нога вдруг проходит, с индейцами разговариваешь, будто вы родственники» учти на этот раз заездить меня по ушам не получится ху ошибаешься еще как получится будешь стоять открыв рот только успевай записывать алексей вновь почувствовал пульс и понял дальше тянуть время невозможно на две функции концентрации не хватало слишком сильное давление пришлось оправдываться «Я тебе ничего плохого не сделал». Лицо стало сосредоточенным. «Наваждение какое-то. Вот попал». «Почему ты ко мне ни разу не зашел?» Девушка решила, что перегнула палку и смягчилась. «Я тебе не понравилось?» «Не в этом дело. Не смогу объяснить. Мне надо было уйти. Давление потихоньку слабело». «Ты скрываешь от меня что-то? Почему?» «Давай потом расскажу, не сейчас!» «Вот прицепилась! Главное выскочить, а там скорости и базу поменяю!» Меж тем, Зоя подошла к парализованному, замершему с непривычно серьезным выражением на лице и взяла его руку в свою. «У меня день рождения сегодня, может зайдешь?» Вопрос повис в воздухе. «Что с тобой?» Подобные мероприятия не для меня, не компанийский я человек. Извини. Оживший на мгновение, робот опять завис. Я же тебе рассказывала. У нас с папой именно в этот день все и произошло. Я не отмечаю. Просто предложила зайти. Алексей понял, что не может контролировать события. И выхода пока нет. Не получив ответа, Зоя потянула Алексея за руку. Пойдем, а и девушка потащила незадачливого пилота на поводке к себе в гости, прорезая парк по прямой. На улице уже стемнело, и, как обычно, в засадах кучковались молодые люди специфического рода занятий. Те, которые ищут легкой наживы и прочее. Алексей, очнувшись от очередного потрясения, мгновенно оценил ситуацию. Совершенно ясно осознав, что пути его поводыря и компании неподалеку скоро совпадут, Пилот начал притормаживать свою спутницу. Давай обойдем вон там. Палец указывал на соседнюю трубку. Зачем? Тут, короче. Там, короче, я тебя уверяю. Алексей еще с местными конфликтов не хватало. Зоя посмотрела по сторонам, все поняла, и заулыбалась. Не бойся, все нормально будет. И веселая девушка потащила не понимающего ничего спутника дальше. Проходя чуть ли не прямо сквозь толпу атлетов с сигаретами в зубах, Алексей уже окончательно не соображал, что происходит. «Добрый вечер, Зоя Викторовна!» прозвучала из уст джентльменов удачи. «Здорово, ребята!» Девушка сделала приветственный жест ручкой. «Необычная ситуация, не правда ли?» Вот и Алексею стало очень интересно. Интрига... Чуть отойдя от места, произошедшего на его глазах чуда, пилот решил уточнить деталь. «А Зоя Викторовна, а что, собственно, происходит?» – прозвучал шутливый вопрос. «Тебе ведь больно не было? Остальное не важно!» – как бы передразнивая, последовал достойный ответ. Затем, через паузу, Зоя добавила с мстительной улыбочкой на лице. «Давай потом расскажу. Не сейчас». До дома парочка дошла в молчании, только девушка периодически поглядывала на Алексея с ухмылкой. Ее распирало от удовольствия. Чистая победа! Медведь поволок туриста в свою берлогу. «Скоро ужин».